Глава п в а я Шлем-бацинет. Отец семейства разбудил утром члена семейства Ивана Чехова и послал его без штанов в сарай за штанами. По поводу в с е х штанов между отцом и членом семейства последовало препирательство, закончившееся тем, что член семейства отправился в сарай и начал там искать штанов. в р А отец семейства последовал за ним и по т а г о н р о г с к о м у начал учинять мордобитие. Оскорбленный таким жестоким обращением, член семейства Иван Чехов, 17 лет, разверз гортани, начал во всю м о щ ь апеллировать. Сбежавшиеся на крик хозяева дома и члены семейства заставили отца семейства устыдиться и отпустить члена. Засим последовало со стороны хозяев дома объяснение и внушение с указанием на ворота. Причем отец семейства невиннейше улыбался. Из письма Александра Чехова Антону Чехову. Застеленная ковром лестница ведет на второй этаж и вливается в гостиную. Хорошая лестница. с прутьями, прижимающими ковёр, чтобы не скользил. Вот только в прихожей нет медвежьего чучела с блюдом для визитных карточек. Ну, это в домах побогаче, в таких, как у графа Толстого. Хоть и отказался граф от имения, точает сам себе сапоги и после доходит пешком от хамовников До самой Тулы, а вот от пары английских скаковых лошадей отказаться не смог. Да и от медведя с блюдом тоже, за что над ним добродушно и любовно посмеивается вся Москва. Чудит его сиятельство. Ну и без медведя гостиная хороша. Окна украшают лиловые ламбрикены, между ними круглые часы. На подоконнике – азалии, фикусы и кактусы. Лишь недавно, при пореформенном крахе, постигшем крупное дворянство, эти заморские растения вышагнули из обветшавших княжеских оранжерей. В провинцию пока толком не проникли, там по-прежнему царят герани, да и по Москве не совсем еще расселились. Бережно передают из дома в дом черенки фикусов, померанцев – И лимонных деревьев Идешь к невесте Не шли ей осетрины И громадного букета роз Как пошлый охотнорядский Купчина А поцеловав пухлую ручку суженой п р а в о я промыта дорогим Французским мылом из Варшавы А левая для душистости Огуречным рассолом Презентуй крохотного живого Коктусенка, завернутого В страницу из отечественных Записок или инвалида Ахов-то будет сколько, а радости! Только смотри, чтоб живой к а к т у с ё н о к был, не примятый, не примороженный, с корешком, не то басистые рыдания пожилой тридцатипятилетней тёщи заглушат робкую благодарность шестнадцатилетней невесты. А вот и столовая, светло-жёлтые обои, к е р о с и н о в а я л а м п а на буфете. На стене карта России, на которой она занимает почти целый континент. Застенчиво жмутся к стеночке европейские государства. Умные французы, недавно открывшие науку статистику, уже подсчитали. К середине 20 века население Российской империи составит 600 миллионов. Золотой век. и м п е р и и еще стоит. Александр Третий еще правит, лучший монарх во всей русской истории, спокойный, мудрый, победительный богатырь. Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать. Это его фраза. И здесь, на Садовой, в Кудрине, против ч е т т в р о й гимназии, в доме Корнеева, он будет править всегда». Но, увы, это лишь здесь, в красном особняке, прижавшемся к глухой стене соседнего дома. Снаружи уже всё по-другому. Едут по Садовому кольцу туристические электробусы, везут в дом Чехова бесконечные экскурсии, и школьники засовывают жвачку под кованый декор-перил. За большим столом сидели четверо – б е р м я т а Настасья, Филат и Ева. Пятый обитатель музея Химера Гризельда лежала на полу и, касаясь колена львиной лапой, занималась обычным шантажом. «Не поймешь намек львиной лапы, козья м о р д о й изжует скатерть. Козью морду не услышишь». Выползет на скатерть змеиный хвост. Так что, хочешь не хочешь, а давай сюда куриную ножку. Бермята готовил что-то среднее между поздним завтраком и ранним обедом. Небольшой омлет из 30 яиц и бутерброды с расплавленным сыром из разрезанного вдоль батона. Из целого белого их обычно получалось два. Главное – вовремя выключить микроволновку. Ой, у Антона Павловича в доме ее, разумеется, не было. У него и датчики движения на окнах не стояли. Это уже скромная дань современной эпохе вкупе с холодильником и скороваркой. Причем варит скороварка действительно скоро. Джин на барахолке, у которого ее купили, клялся, что внутри скороварки пропавший камчатский вулкан. И правда, запахи из нее порой прорываются самые вулканические, а на дне кипит лава. Настасья тщательно чистила перепелиное яйцо. У них с б е р м я т о й была совершенно противоположная концепция в отношении еды. б е р м я т а ел всегда быстро, часто стоя или на ходу, и все считали, что он голодный. Настасья же... по два часа намазывала себе какой-нибудь бутербродик, украшая его укропом и двумя икринками, и все были уверены, что она только и делает, что объедается. Смена активностей. Мы можем, наконец, перестать есть и заняться чем-то полезным. Я ощущаю себя мудрой матерью двух взрослых детей и одного, н а с т а с и я остановила взгляд на Бермяти, вечного младенца. Бермята деликатно промолчал. Он уже привык, что вечно в чем-нибудь виноват. Даже если он по просьбе Настасьи достанет с неба звезду, потом окажется, что все не так. Во-первых, звезда слишком большая. Во-вторых, Настасья не просила красного гиганта, а просила что-нибудь маленькое и доброе, вроде солнышка. В-третьих, не просила притаскивать звезду домой и прожигать скатерть. В-четвертых... Можно было не пропадать так надолго. Тебе ведь просто нужен был повод, чтобы исчезнуть. В-пятых, она уже не сильно уверена, что вообще хотела звезду. С таким кислым лицом подарки не делают. Филат незаметно усмехнулся. Со своей острой стажарской наблюдательностью он давным-давно раскусил эту парочку. «Бермята все делает?» н а с т а с ь е же то впадает в автоспотокинез, то занудствует, то начинает бегать и швыряться подушками и булочками. Это проявление ее характера Бермята очень любит и всегда его ждет. После истории с Хавгуфой прошло несколько недель. Наступил октябрь. Лешак л ё ш а целыми днями гонял метлой желтый лист. Лист подсох, подморозился и уже обрел шорох. В сентябре шороха не было. Сентябрьский лист тяжелый, с влагой внутри. «Прекрасный месяц», — говорил стажар. «Но у него и ноябрь будет прекрасным, и февраль. Вообще, если человек умеет видеть во всем хорошую сторону, никаких прочих дарований ему не надо, он и так все получил». Стажар и Ева жили у Настасьи. Всем вместе было безопаснее. Фазаноль никогда ничего не забывал. А Пламель, Грун и Белава, поговаривали, вновь объявились в городе. Филату на Садово-Кудринской нравилось больше, чем в убежище на Новокузнецкой. Там было мрачновато, к тому же стояло такое количество древних стажарских ловушек, что порой они от ветхости срабатывали сами по себе. Стажар лежал животом на спинке дивана. В руке у него была вилка, на которую он накручивал макароны из далеко стоящей тарелки. Для этого ему приходилось держать вилку кончиками пальцев. Еву Настасью и Бермяту его многочисленные живописные позы давно не удивляли. Тело стажара гнулось практически как угодно. Он был как ребенок, прыгающий на остановке и завязывающий узлом вокруг руки мамы. Даже стул ему нельзя было доверить, чтобы он не сотворил с ним что-нибудь особенное. То спинка его вперед повернет, то взгромоздится на сиденье коленями. Ева развлекалась заварным чайником. Выглядел он как глиняный чайничек с четырьмя носиками, но имел некоторые дополнительные свойства. Из одного носика, если залить воду, тёк чай, из другого – кофе, из третьего – какао. Но Еву сейчас больше интересовал четвёртый носик. – А это для чего? – Осторожно, это аннигилятор, – предупредил Бермята, выхватывая у неё чайничек. «А как вы в нем завариваете чай? Не боитесь перепутать?» Показывая, что перепутать нельзя, Бермята стал щелкать по носикам пальцем, и у соседнего с Евой Венского стула исчез кусок спинки. Не сгорел, не стал пеплом, не осыпался, его просто стерло из бытия, равно как и небольшую часть стены. Свет Васильевич вытращил а глаза, у б о и с х ты геналельный!» – воскликнул он и быстро переставил чайник на буфет. «А стенка – ерунда. Картиной дыру закроем». Однако перевесить картину он не успел. Снизу кто-то трижды ударил в дверь. Удары были тяжелые, точно явился каменный гость. Гризельда, обожавшая пугать и потом облизывать гостей, вскочила, ринулась к дверям, но внезапно застыла на месте, издала леденящий душу вой и поспешила спрятаться в шкафу. Бермята и н а с т а с ь я обменялись красноречивыми взглядами. «Дохлый хмырь!» – воскликнул стажар. – «Вы кого-то ждете в гости?» Настасья покачала головой. Деревянная створка ударилась о стену, и раздувшиеся от сквозняка шторы сообщили, что дверь внизу распахнута настиж. Ступени заскрипели под тяжелыми шагами. «Как это мило не утруждать хозяев! Не стал ждать, пока откроют!» Сквозь зубы процедила Настасья. Бермята... торопливо вытащил красный макстолет и спрятал его за спиной. Стажар же, схватив со стола свою тарелку, ласточкой прыгнул за диван. «Я, пожалуй, посижу здесь, а если вас убьют, заем свое горе», – объяснил он. Ева тоже хотела забиться за диван, но не успела. В столовую грузно вошли рыцарские латы и, лязгнув, остановились. Латы были миланские, хорошей работы. Шлем бацанетного типа тоже итальянский, чем-то смахивал на маску чумных докторов. «Стой или буду стрелять», — предупредил Берметто. «Ложные утверждения», — прогудел голос из-под забрала. «Что такое «стой»?» Во Вселенной нет ни одной неподвижной точки. Как я могу стоять, когда Земля лететь вокруг своей звезда много километров в секунду и дополнительно вокруг оси? Чтобы стоять, надо быстро бежать. Парадокс? А, а, а. Шутка, это когда смешно. «Спасибо, что объяснили. Мне не смешно. Дверь была закрыта на магическую щеколду. С вас сто магров зеленью!» Сухо сказала Анастасия. Она внимательно изучала доспехи, скользя взглядом по украшающим их рунам, и отчего-то с т а н о в и л о с ь все мрачнее. «Ваша магия не пострадала!» Я подобрал ключ. с е м уравнений высшего порядка сводим в одно. Упрощаем. Добавляем еще два уравнения. Опять упрощаем. Задача решена. Дверь открыта. Вы думали, магия есть, а ее нет. а х а х а Хохот. Я... Правильно соблюдал необходимый ритуал шутки. Вы думать одно, а оказался другое. В доспехах что-то загудело. Они затряслись всеми сочленениями. Настасья села на венский стул и, скрестив руки на груди, терпеливо стала ждать, пока доспехи затихнут. «Бермята, убери макстолет», сказала она. «Почему?» «Потому что если он поломал стомагровую магию, то подобрать ключ к твоему макстолету он тоже сумел». «Он уже просчитал все, чем ты можешь в него выстрелить». «Нет», – жизнерадостно сообщили доспехи, – «я просчитал, но стрелять смысл есть». Надо стрелять три раза, потом ждать два секунда, потом стрелять еще три, и потом еще два. Все в комнате будет гореть и разлетаться. Очень-очень, как это называется, с и л ь н ы й деструкция. Боевая магия номер шесть, войти в конфликт с магией номер два. Появляется новая магия со сроком жизни 0,002 секунда, и я не могу быстро блокировать магия номер восемь. Тогда, как это сказать, остановленный время для меня, для вас. Смерть, подсказала Анастасия. Латы произвели шлемом негодующий звук. Не понимать, о чем вы говорите. Математический смерть не есть финальный уравнений. Все измерения в один точка, в один целостность. б е р м е т т а спрятал Макстолет, взял стул с простреленной спинкой и поставил его рядом с доспехами. «Прошу, садитесь, раз уж пришли». Гость провел пальцем ж е л е з н ы е перчатки по спинке, потрогал дырку и тяжело опустился на скрипнувший под его тяжестью стул. «Аннигилятор!» – определил он. «В меня однажды стреляли из аннигилятора». «И как? Понравилось?» – полюбопытствовал б е р м я т а Ложное утверждение. Была большая деструкция. Мои мысли находиться в большой перепутке. Я не мог решить систему из двух уравнений, и мой ощущение стал так необычен. Я стал прост как л и н е й н а я функция. Ха-ха-ха. Это было так. Не могу подобрать слова «весело». Настасья вежливо кашлянула. «Может быть, перейдем к делу, чтобы у вас было время повеселиться?» — спросила она. Гость строго посмотрел на нее сквозь узкие прорези бацинета. «Можно к делу, но я опасаюсь, как определить это чувство». Вы умирать от страха. Попытаемся выжить. «Как вас зовут?» Спросила Настасья. Она по-прежнему не отрывала взгляда от доспехов. Руны на грудных пластинах начинали едва заметно олеть. ь н о м е н имя мне. Так именуют меня те, кто жаждет узнать». «Наименование мое и жаждет отличать меня других от себя для», – торжественно произнес гость. «Мы уже отличаем вас других от», – успокоила его н а с т а с ь я «Надеюсь, себя для», – немедленно уточнил гость. «Это уж как придется, но мне кажется, вам лучше поспешить», – спросила Анастасия будто невзначай. Гость взглянул на раскалившиеся руны и серьезно кивнул. «Правда, большое сопротивление мира. Очень скоро я уйду, оставив подарок. Я вестник. Предупредить вас цель моя». «Предупредить о чем?» «Он выпущен на свободу». И ищет всех вас, включая того, кто будто бы скрытен. Гость оглянулся на диван, за которым тихо сидел стажар. Затаиться от него нельзя. — Он это кто? — Тот, кто будет вас убивать. — Немного... «Но не совсем, однако, абсолютно. Сожалею, что не могу открыть вам. Это сделает другой. Иначе я исчезну быстрее, чем сообщу главное», – серьезно ответил гость. «Значит, то, что нас хотят убить, не самое главное», – поинтересовалась Настасья. «Безусловно, но для вас. Главное же для мир, что вы должны воспрепятствовать. Тот, кто ищет вашей помощи, уже вылетел к вам, а тот, кто хочет ваша смерть, уже выполз». «Перспективное начало», — задумчиво сказала Настасья. Доспехи хотели отозваться, но время уже истаяло. Центральная руна на нагруднике вспыхнула и, прогорев, погасла. Доспехи свалились со стула. Они падали отдельными сочленениями, так что сразу можно было понять, что внутри ровным счетом ничего нет. б а ц е н е т подкатился к дивану, за которым прятался стажар – Тот отложил тарелку и, дуя на пальцы, взял в руки шлем. Узкие прорези бацинета смотрели пустотой, однако маленькая руна на лбу, истаивая, сохраняла очертания. Тому, кто думал, что сокрыт, привет от той, кто его любит. Последний посланий, но тайный. Теперь все. Едва слышно, прошелестела пустота. Руна истаяла. Стажар выронил шлем, загрохотавший, как пустое ведро.